11. «И что ты с ней такое сделал?» — спросила обеспокоенно малуша, когда я вышел на палубу со слегка успокоившейся волчицей. Говорить, что мы просто сидели и разговаривали ни о чем я не стал, как и то, что на первый раз девушке хватило весьма целомудренных поцелуев. «А на что было похоже по звуку?» — ответил я вопросом на вопрос. «На истязания в камере пыток», — честно ответила дочь Мала. «Что? Я уже не маленькая, а в бою ты творил вещи куда хуже, чем сдирание кожи. Кажется, у нас с твоим отцом несколько разный подход к воспитанию». «Ничего, если получится ребенок, ты станешь его полноправным папочкой», — усмехнулась малуша. «Вот тогда и будешь воспитывать, как твоей душеньке угодно». «Ладно». Я сосредоточился на интерфейсе, открывая мини-карту. Осталось меньше десяти часов пути. Мне нужно подкрепиться и, наконец, спокойно поспать. Но для начала скажи-ка мне вот что. Какого черта ты вообще сунулась со мной на корабль? Да еще и против решения отца. Я слышал, у разумных раз есть такой обычай отправляться в путешествие с суженным. Медовый месяц, кажется. Верно. «Да только ты забыла такую малость, что мы еще не женаты. Даже если твой старик заранее все спланировал, нам еще предстоит получить его официальное разрешение и провести церемонию. К тому же, когда мы поженимся, вся власть в коростении останется за ним, если он только не пожелает отречься от престола в мою пользу». «В нашу!» Тут же поправила меня малуша. «Он и не собирался. Зачем? Не ты ли хотел подождать со свадьбой до бы на Буланской?» Вот как. Значит, ты и про это знаешь. Отлично, меньше будет недомолвок. Чего он хочет добиться? Зачем это все? Против империи я так и так буду сражаться. Как и убивать всех врагов, что встанут у меня на пути. Этот регион отдан мне Святогором. Нет никакого смысла затевать интригу за моей спиной, даже если она в конечном счете пойдет мне же на пользу. Думаю, это просто образ мышления. Пожала плечами княжна. Не говорить прямо о том, чего можно добиться опосредованно. Не просить то, что и так можешь получить. «Зачем все эти сложности?» Я устало провел пальцами по волосам. «К черту! Сосредоточимся на более простых вещах. Скажи, сколько с тобой джинов, и могу ли я рассчитывать на ваши навыки в бою? Что вы можете?» «Мне казалось, ты видел все своими собственными глазами, а в бою...» «О, да, мы поможем», — сказала Малуша, многообещающе улыбнувшись. «Если там достаточно деревьев с зеленой эссенцией, мы сможем взять их под контроль, пустить в дело, хотя, конечно, после от них ничего не останется, но это уже проблема местной природы». «Не уверен, что там такие вообще остались», — заметил я. Энмира недаром выкачивала из болот черную эссенцию. «Учитывая, что обычно они в одном организме и даже ореоли плохо сочетаются, скорее всего, возле крепости наместника империи с живыми будет все плохо. Однако у нас есть превосходный шанс быстро выдворить его войска из региона, благо их не так много осталось. Высадишься вместе со своими людьми чуть заранее, подойдешь со стороны леса». «Так и планировала», — улыбнулась княжна. Затем она оглянулась на распахнутую дверь в свою каюту. «Знаешь, что-то после вас нет никакого желания там спать. Не хочешь предложить будущей супруге место рядом?» «Ну уж нет. Я собираюсь выспаться, а с тобой это вряд ли получится. Тем более кровать еще мокрая, и именно от нас с тобой. Хотя, может, остались следы крови, но это мелочи». Чмокнув растерянную девушку в щеку, я собирался отправиться отсыпаться, но перед этим нужно было подготовить плацдарм. «Ваше сиятельство!» Хотнак поприветствовал меня, но вновь был не улыбчив. Хотя, в принципе, мне было насрать на его настроение. Я был слишком вымотан, чтобы обращать внимание на эмоции. Сейчас только факты и важные события. «Что вы решили?» Спросил я, не став ходить вокруг да около. «Предложение более чем щедрое», — замявшись, ответил рулевой. «Никто еще не занимался строительством мануфактур на богатых черной эссенции землях. Но и риски огромны, и все же большинство проголосовало за вас. Мы не будем сражаться, даже не просите, и после этого путешествия вся команда останется у вас в баронстве». Движитель мы разберем и поставим на кузнечные молоты, так что корабля тоже не будет. Но первый же вновь построенный будет вашим. Хорошо, значит формальный нейтралитет и работа на благо нас всех. Меня устраивает. Договор придется составить на бумаге. Вы его получите в ближайшее время, как только появится такая возможность. Магия после строительства мануфактуры. Ну, конечно, я ожидаю, что вы не в пятером будете трудиться. «Уже придумали, как передать весточку на родину?» «Мы работаем над этим», — серьезно кивнул Хатнак. «Раньше у нас была магическая связь, зеркала, через которые можно было видеть и даже разговаривать с теми, кто находится на расстоянии тысяч километров. Говорят, они до сих пор разбросаны по миру. И одно такое установлено в главном зале Республиканского совета. По-другому быстро связаться не получится». Мы отправим письма по всем известным каналам, но дойдут они только через пару месяцев. Многовато, но я все понимаю. К счастью, у вас нет нужды сидеть в это время без дела. Уверен, мы найдем все необходимое для строительства. И людей, и ресурсы. Уже решили, кто перейдет в веру Святогора? «Я!» — ответил рулевой, а затем чуть помедлив добавил. «И Мария. Не знаю уж, зачем ей это понадобилось». «Наверное, хочет вернуть свое баронство и не видит других способов, а может, просто хочет освоить магию». «А зачем мне это? Если ей нечего мне предложить, то я ничего отдавать не стану? В данный момент она безземельная баронесса в изгнании, без войска, денег и связей». «О, в последнем вы ошибаетесь!» улыбнулся моей промашке Хатнак. «Мария очень способная девочка». Она умудряется найти плюсы и выгоду там, где даже нам, дварфам, увидеть ее не всегда легко. А кроме того, пусть она и в изгнании, но ее земли граничат с нашими. Это не говоря о том, что она отлично управляется с хозяйством. Ладно, отложим этот вопрос до прибытия в баронство. Тогда завтра в бой не вступайте. Я постараюсь решить все мирными переговорами, но если не выйдет, не хочу, чтобы вас задело. Корабль нам еще не раз пригодится. Договор составим на бумаге и подпишем. До тех пор гарант выполнения сделки ты. А чтобы не возникало сомнений, начнем процедуру обращения. «Что, сейчас?» Удивленно посмотрел на меня Дварф. «Я вообще-то за рулем!» «И что, ты его зубами держишь? Ничего особенного, просто добавь слова искренности и повторяй за мной. В руки твоего превеликого милосердия вручаем себя и жизнь, и душу, и кровь!» Во имя Святогора! Именем его! Закончил Хатнак, а в следующую секунду мне пришлось перехватить руль, чтобы потерявший ориентацию в пространстве дворф не отправил нас на мель. Что, что это было? Почему все светится? Поздравляю с переходом на светлую сторону! Улыбнувшись, я проверил количество сторонников святогора выросшее с последних событий на 109 душ. Весьма внушительный вклад, правда, они были выделены отдельным цветом, вроде как и неверующие, но перешедшие под общий контроль. Интересно, как это работает? Но главное осталось до тысячи совсем немного. 334 человека — «Еще пара вербовок, и можно будет поговорить со Святогором по поводу снятия ошейника и возвращения мне магии света». «И что мне теперь делать?» — ошарашенно спросил рулевой. «Здесь столько всего непривычного». «Разбираться, естественно. Но потом. Сейчас я хочу попробовать одну вещь». Зайдя в интерфейс, я попробовал найти в списке последователей «Хатнака» но понял, что это совершенно бесполезно, имен, похожих как две капли воды, было слишком много. Я за всю жизнь с таким количеством не переобщался бы, но, следуя догмату веры, я просто представил его себе, и тут же нужное имя появилось перед глазами. Хатнак Шнебетсон, Дварф, мастер паровой инженерии, 124 года. Степень лояльности неопределённа. Применение убеждения временно недоступно. Использование в массовых заклинаниях временно недоступно. Грехи прощены при переходе в истинную веру. Параметры. Гласила надпись в интерфейсе, сопровождаемая небольшим рисунком его лица. Ого, раньше у меня такое появлялось только по отношению к собственным рабыням. А сейчас, выходит, я могу любого, кто присягнул мне и Святогору, так посмотреть? Это же какая власть открывается над живущими? Свобода? О какой к черту свободе может идти речь, когда каждое твое движение отслеживает даже не магическая система, а жрец персонально? Теперь понятно, почему селерантилы имели такое влияние. Они могли знать все и про всех. Совершенно. Все последние действия, проступки, возможности. Все это умещалось в одной небольшой карточке, которую я мог легко просматривать. Если у меня возникнет желание, я в состоянии отдать команду, назначить задачу и даже проконтролировать ее выполнение. И все это находясь в полной безопасности на огромном расстоянии. Такая власть и не снилась черным стражам, только чернокнижникам, да и то на своей местности. Правда, нужно учитывать, что я все же первожрец и попечитель этой территории. Логично предположить, что на местах будут работать жрецы, выполняющие те же функции, что и чернокнижники. И даже сложно понять, кто у кого скопировал систему контроля, демоны усилирантилов или святогору-длани. В любом случае она получается крайне похожей, и не вызывает никаких сомнений, что она достаточно отработана для того, чтобы работать, если не идеально, то максимально надежно. Но тогда возникает вопрос с руководителями нижнего звена, хотя его тоже придется отложить до лучших времен. Выбрав Хатнака как первую цель, я решил опробовать новые возможности интерфейса. «Создать задание – доставить первожреца Майкла Собора в крепость Тен-24-21-43. Срок выполнения – 12 часов. Награда – подтверждение лояльности». «Я бы это и так сделал», – с некоторым недоверием посмотрел на меня рулевой. «Зачем еще и задачу на меня вешать?» «Смотри на это не как на обязанность, а как на новую возможность». Мне не придется тебя контролировать, а тебе отчитываться и переживать в раздумьях. А кроме того, лояльность — это не только обязанности, но и награды. Той же магией ты без этого воспользоваться не сможешь, а она, поверь мне на слово, стоит того». Кивнув еще больше задумавшемуся дворфу, я отправился в свою каюту. К накрытому столу и мягкой постели. Организм за день совершенно истощенный требовал как можно быстрее отдохнуть. Тем более, что завтра мне могут потребоваться все мои силы, и магические, и физические. Зайдя в комнату, я еще успел заметить недовольный взгляд Эвы, но разбираться с ней не было никаких сил. Спать, завтра будут сложные переговоры, а если не повезет, то и бой».